Я передал его приказание пэрам парламента. Приговор над герцогом Норфольком произнесен, и парламент ждет дальнейших распоряжений вашего величества». Лицо короля просияло. «Поднимите меня. Я сам пойду к моему парламенту и собственноручно скреплю печатью приговор, избавляющий меня от...» Тут голос его присёкся.